Глава 8. Призракам не нужны грузовые такси, как и мы ему багажу. Всю неделю после того, как Джексон порвал со мной, я выходила из своей комнаты только за тем, чтобы сходить на урок или в кафетерий, используя все возможные предлоги, чтобы оставаться там. Не хочу случайно встретиться с ним, ведь всякий раз, когда я вижу его в коридоре, даже мельком, Меня пронзает невыносимая боль. В последнее время члены Ордена перестали ходить в кафетерий. Надо думать, таким образом Джексон пытается дать мне прийти в себя. Я благодарна ему, хотя это и причиняет мне боль. Я также начала избегать Хатсона, хотя и понимаю, что это отдаёт трусостью, ведь он только и делает, что старается быть мне другом. Но я не могу выкинуть из головы слова Джексона о том, каким делается лицо его брата, когда я поворачиваюсь, чтобы уйти. Не знаю, правда это или нет, но знаю, что я не готова с этим разбираться. Лучше уж продолжать прятаться, пока я, наконец, не смогу думать о братьях Вега, не желая при этом свернуться в клубок и заплакать. Хорошо уже и то, что сегодня утром... Я впервые за эту неделю не рыдала в душе. Вряд ли это значит, что я в порядке, но это все же дает мне силы сделать то, что я должна была сделать еще несколько дней назад: покинуть безопасные пределы комнаты и отправиться в библиотеку. Мне надо сдать проект по физике полетов уже через несколько дней, А я еще не закончила работу над ним. Я жду до 10 часов вечера, надеясь, что в такой поздний час полки библиотеки окажутся в моем единоличном распоряжении, и никто не будет мне мешать. Теперь все в школе знают о драме, разворачивающейся между братьями Вега и мной. Но вряд ли новость о моем расставании с Джексоном уже успела стать достоянием общественности. Сам он явно не сказал никому ни слова. И я тоже. У меня мелькает мысль о том, чтобы перейти в ипостась горгульи. Я даже дотрагиваюсь до блестящей платиновой нити в глубине меня. Но полет над дикими лесами и горами Аляски не поможет мне избавиться от мук. Ведь когда мое тело превращается в камень, это вовсе не значит, что то же самое происходит и с моим сердцем. Я переодеваюсь в спортивные брюки и самую линялую и удобную футболку с изображением One Direction. Хватаю с пола рюкзак и выхожу за дверь. Но, судя по всему, Вселенной надоела просто пассивно парить мне мозги, и она решила начать действовать, потому что, едва войдя в библиотеку, я вижу Хадсона, который сидит у окна, уткнувшись в книгу Хелен Прижан «Мертвец идет. Это немного слишком, но, похоже, Хадсон любит театральность в выборе книг. Может, подойти и поговорить. Но сейчас я не в том состоянии, чтобы мериться с ним остроумием. К тому же, на нем с тем же успехом могла висеть невидимая табличка «Посторонним вход воспрещен». Прерывать его было бы невежливо. Он не делает никаких попыток хотя бы посмотреть на меня. Будь на его месте кто-то другой, я бы решила, что он просто не заметил меня. Но Хадсон — вампир с самыми острыми слухом, зрением, обонянием и осязанием на планете. Он не может не знать, что я здесь. Я уже чувствую, как между нами протягивается невидимая нить, соединяющая нас на каком-то глубинном уровне. Может, все таки подойти и поздороваться? Ведь он как-никак спас мою жизнь, хотя ради этого ему пришлось сразиться с его гнусным отцом. Не говоря уже о том, что теперь он вынужден носить магический браслет, не позволяющий ему пользоваться волшебной силой вплоть до выпуска из школы. Но в конце концов я трушу и так и не подхожу к нему. Да, мы видели друг друга в школе и сидели за одним столом после того, как оказались сопряжены. Но между нами всегда имелся буфер. Мы ни разу не оставались наедине. после тех минут перед испытанием, когда я сотворила чары, чтобы позволить ему освободиться и оказаться, наконец, вне моей головы. И судя по тому, что он все время сторонится меня, даже когда рядом находятся наши друзья, ему так же, как и мне, не хочется, чтобы мы остались наедине. В конце концов я иду к столу, стоящему в другом конце библиотеки, решив, как всегда, увильнуть. с твёрдым намерением не обращать внимания ни на него, ни на мое израненное сердце, я сажусь на стул и достаю свой ноутбук. И подключаюсь к библиотечной сети, чтобы воспользоваться одной из тех баз данных, доступ к которой можно получить только из этого помещения. Не проходит и пяти минут, как я начинаю работать над своим проектом по аэродинамике полетов на тему различий между крыльями горгулий и драконов. Исследований по горгульям почти нет, что неудивительно, если учесть, что неубиваемый зверь уже много веков сидит на цепи, и за последнюю тысячу лет единственной известной горгульей стала я сама. С другой стороны, я могу исследовать саму себя, а значит, кое-что у меня все таки есть. Вскоре я погружаюсь в процесс, и провожу почти два часа за учебой под выбранный наугад плейлист на Spotify. Но когда начинает звучать песня «Бэт» в исполнении Джеймса Бэя, я начисто забываю о статье, которую читаю, и возвращаюсь в свой собственный персональный ад. Мои руки дрожат, пока слова песни разрывают меня, словно взрывы гранат. Джеймс Бэй поет об отношениях, которые разбились так, что их уже не склеить, и каждое его слово жжет мою душу, как огонь. Я вынимаю из ушей наушники, как будто они раскалены, и так яростно отодвигаю от стола свой стул, что едва не опрокидываюсь на спину. Придя в себя, я не могу не заметить, что Хадсон пялится на меня с противоположной стороны библиотеки. Наши взгляды встречаются — И хотя чёртовы наушники лежат на столе, я всё еще слышу эту песню. Моё дыхание пресекается, руки начинают дрожать, а на глазах опять выступают слезы. Я отчаянно стучу по экрану телефона, пытаясь положить этому конец. Но, видимо, я случайно нажала на кнопку громкой связи, и теперь песня вырвалась на свободу. Меня будто парализует. Черт, черт, чёрт. Внезапно красивые тонкие пальцы Хатсона сжимают мою руку и все замирает, кроме этой глупой песни, и моего еще более глупого сердца.